Заместитель командующего 11-й армии генерал-лейтенант Морозов, Псков. Нет ничего хуже для человека, чем ощущение полной безысходности, в которую он погрузился с того самого черного дня 22 июня 1941 года. К великой драме 11-й армии и страны добавилась и личная трагедия. Вечером на КП 11-й армии пришла страшная для него новость. В Паланге была убита его дочь которая находилась в пионерском лагере. До границы с Восточной Пруссией, буквально десяток километров, и война нагрянула внезапно. Детей просто не успели эвакуировать в тыл, ведь в час дня на небольшой курортный городок и рыбацкий поселок вкатились немецкие мотоциклисты, что рвались к Лиепае, передовой базе Балтийского флота, и устроили бойню. Посидевший всего за одну ночь Василий Иванович, в душе терзаемый от страшной кровоточащей раны, Пытался хоть как-то выправить положение на фронте своей армии, по двум левофланговым дивизиям которые 126 и 128, пришелся мощный удар всей третьей танковой группы немцев, которая к тому же усиливалась целым армейским корпусом. Хотя укрепрайоны были заняты на границе заблаговременно, но всего лишь одним полком от каждой дивизии, поэтому жиденькую цепочку дотов фашистские танки прорвали с хода. И уже после полудня противник стремительно ворвался в Алитус, в глубокий тыл, и захватил важнейший стратегический мост через реку Неман, который просто не успели взорвать. Попытка опрокинуть врага с плацдарма закончилась разгромом пятой танковой дивизии 3-го мехкорпуса. С этого дня Морозов не знал совершенно ничего о судьбе ни дивизии, ни штаба корпуса. Пропали целиком, словно растворились в глухих белорусских пущах. На правом фланге ударом 4-й танковой группы 16-й стрелковый корпус был отсечен от 8-й армии и, охватываемый с двух сторон вражескими клиньями, стал отходить. Генерал Морозов правильно оценил ситуацию и предложил отступать за Вильнюс, прикрываясь сильными арьегардами. Другого плана у него просто не имелось. Нельзя дать фашистам окружить и уничтожить главные силы армии. Вот только командующий фронтом генерал-полковник Кузнецов, терзаемый директивами из Ставки, Приказал нанести контрудар двумя оставшимися дивизиями третьего го мехкорпуса и стрелковыми соединениями. Операция с треском провалилась, даже не успев начаться. 29-й стрелковый корпус оказался небоеспособен. Укомплектованный литовцами, он мог бы в любую минуту поднять мятеж, а потому штаб фронта приказал немедленно уводить его в Полоцкий укрепрайон. Контратака второй танковой дивизии была врагом отбита, Части генерала Солянкина окружены и разбиты. Сам Ковдив пропал без вести, скорее погиб. Вырваться из котла удалось немногим. И вот тут генерал Морозов впервые сорвался. Нервы сдали. Выступил с резкой критикой приказов командующего штаба фронта, отправив в Ригу радиограмму. Там резонно посчитали, что обычно выдержанный, тактичный, командарм 11-й попал в плен, и шифровка дана уже немцами от его имени а потому армию фактически списали, предполагая, что она полностью разбита и отступает. Однако, даже теряя время от времени связь со штабом фронта, с открытыми флангами, над которыми нависал противник, части 11-й армии шли к двине. 84 я моторизованная и 23 я стрелковые дивизии прикрывали их отход и понесли жесточайшие потери в людях, вооружении и бронетехнике, впрочем, как и другие соединения. Армии фактически не стало. Те дивизии, что отошли, представляли ошметки, в лучшем и редком случае до 4.000 бойцов и командиров в каждой. Фактически полки. Морозова незамедлительно отстранили от командования, назначив на должность командарма 11 генерал-лейтенанта Гловатского, 41-й стрелковый корпус которого наглухо закрывал для противника дорогу на Ленинград. Вчера Василий Иванович получил приказ немедленно прибыть в Псков, и принять под командование фактически новую 11-ю армию. Однако не успел вступить в руководство войсками, защищавшими обширный укреп район. Гловацкий каким-то невероятным и чудесным образом не только спасся, но совершенно оправился от тяжелой контузии. Всего несколько минут назад стремительно вошел в свой кабинет, к великому удивлению собравшихся в нем, и успел за это время насмерть сцепиться с командующим фронтом, Было видно, что оба генерала едва себя сдерживают от ненормативной лексики. «Я вполне оправился от контузии, Петр Петрович, и могу командовать уверенными меня войсками!» Голос Гловацкого был резок, на изуродованное шрамами лицо смотреть страшно. Но была в нем и такая сила, которую три других генерала, причем в самом младшем по званию оказался командующий фронтом, уже не имели. Полная уверенность в благополучном исходе боев за Псков а отсутствовала она потому, что за эти недели с момента начала войны все они были крепко биты врагом, не одержав ни одной победы, даже пусть совсем небольшой. 21-й мехкорпус Лелюшенко истек кровью, безуспешно атакуя Двинск, и сейчас был расформирован полностью, передав все свои подразделения в состав 27-й армии. Но бывшему Комкору определенно повезло, ухитрился вызвать симпатию, попав под взгляд Головацкого. А тот числился на отличном счету у самого маршала Ворошилова. Сразу доверил первый мехкорпус, дивизии которого превратились в бригады. И вот первая победа. Растрепали в хвост и гриву немецкую шестую танковую дивизию. Не сами танкисты, конечно, но вот частица славы перепала Илешенко. На черных танковых петлицах Кителя засверкала третья генеральская звезда, восьмая армия генерал-майора Собенникова. Встретила войну в растянутом фронте, как и войска самого Морозова. И пусть в порядком потрепанном виде, но смогла отступить к Риге. Побед у него никаких, вот только полного разгрома его соединений не произошло. А потому 3 июля более удачливый коллега и был назначен новым командующим Северо-Западным фронтом, получив начальником штаба генерал-лейтенанта Ватутина, бывшего до того начапиродом генштаба и теперь пытается выправить положение, которое на всем фронте слишком близко к давно вызревавшей катастрофе. Даже здесь, под Псковым, все повисло на волоске. Такого мощного повторного штурма врага никто из генералов не ожидал. 27-я армия генерал-майора Берзарина действовала еще хуже его 11-й, по факту провалив наступление на Двинск и потеряв там в боях два корпуса, 21-й механизированный и 5-й воздушно-десантный. И сейчас откатывалась до опочки. Удержаться на позициях просто не имело сил. «Вы уже знакомы с ситуацией, товарищ Гловацкий? Ваши позиции в центральном Лакновском укрепрайоне прорваны на всю глубину. Еще день штурма, и вашу армию ожидает полная катастрофа. Она вся будет разрезана пополам. Лишь стоит только немцам форсировать реку Великую и захватить на правом берегу плацдарм». «Нужно немедленно ввести в бой прибывшую от Ленинграда дивизию ополчения и с ними для поддержки весь первый мехкорпус, и выбить немцев из района. Голос Серебренникова напряженно звенел от едва сдерживаемой ярости. «Простите, товарищ генерал-майор, но я думаю, положение обстоит не совсем так. Вернее, совсем не так. И не зачем впадать в преждевременную панику. Все обстоит как нельзя лучше». Морозов переглянулся с Лелюшенко. танкист просто закаменел лицом. От ответа Головацкого веяло неслыханной для любого военного дерзостью вот так открыто фактически оскорбить собственного командующего. Видимо, не зря говорили, что между ними еще со времен службы на Дальнем Востоке, в ОДКВА, сложились весьма неприязненные, если не враждебные отношения. Как говорят в народе, пробежала не просто черная кошка, а мурский тигр ее размером позавидует. Во-первых, товарищ комфронта, мехкорпус может быть введен в бой только по прямому, на то указанию маршала Ворошилова. Во-вторых, немцы втянуты в изнурительные бои. Вклинение в нашей позиции всего на 5-10 километров – это не критично. Да и не прорвались. 118-я дивизия держит тет депон у моста. Сейчас идет контрразведка сразу тремя дивизиями – 111-й, 235-й и 90-й, при поддержке танков 23-й бригады. В-третьих, на мой взгляд, вот в наступательной бой ополченцев есть чудовищная ошибка. Огромные потери без всякого позитивного результата. Первая и вторая ДНО могут выполнять лишь оборонительные задачи, причем ограниченные. А посему займут позиции. Первая в Псковском укрепрайоне. Вторая на южном фасе Островского укрепрайона, сменив там части 22-го эстонского корпуса. Те уже совсем обескровлены. И чем скорее мы выведем их, как и 41-й корпус, тем лучше. Надо бы сделать завтра, но вряд ли удастся вывести их из боя, но крайний срок 20-21 числа. И еще одно. Я имею личное указание маршала Ворошилова и члена военного совета СЗН товарища Жданова распоряжаться прибывающими из Ленинграда резервами только после немедленного согласования с ними. Это категорический приказ вышестоящего командования товарищам фронта. В кабинете сгустилась звенящая тишина, слышалось лишь хриплое дыхание яростно смотревших друг на друга генералов. Морозов отвел взгляд, словно дети малые, тут все горит, а они сам биться и милаются. «Да будет так, товарищ генерал-лейтенант!» Василий Иванович уловил в тусклом голосе Собинникова обреченность. Видимо, командующий фронтом осознал, что строптивый подчиненный просто не выполнит его приказ, имея за спиной таких высокопоставленных покровителей. И обостренным чутьем внезапно понял, что сейчас решается многое. Слишком уверенным был Гловацкий. Да и положа руку на сердце, полностью прав в своей оценке противника. Это не прорыв обороны, а ее мучительное прогрызание с большими для фашистов потерями. Сам, судя по всему, прекрасно знает, что предстоит делать, в отличие от Собенникова. Тот просто не соответствует столь высокой должности, даже дня в Академии не учившийся а до недавнего времени проделавший путь в среде кавалерии. А за этим строптивцем победные бои, первые пленные трофейные танки, а вместе с этим и репутация, сложившаяся за две недели жестокой и успешной обороны Псковско-Островского направления. Гловацкий усмехнулся, тяжело встал со стула и медленно подошел к массивному столу. Протянув руку, снял трубку с телефона красного цвета и ровным, но жестким тоном произнес «Прошу соединить с Смольным. Здесь генерал-лейтенант Гловацкий. Маршала Ворошилова или товарища Жданова?» В кабинете сразу же воцарилась мертвящая тишина. Спустя какую-то минуту командарм 11 произнес громким и повеселевшим голосом. «Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза!»